Да, 20 лет, 20 лет и 3 месяца. Вместе учились. Я прямо в военную... Да и отец был военный под поручиком в Васильковском полку, в Беломирском. Перевод в Беломирский состоялся почти накануне смерти. Я тут стоял и благословил его в вечность. Ваша матушка. Генерал приостановился как бы от грустного воспоминания. — Да и она тоже полгода спустя потом умерла от простуды, — сказал князь. — Не от простуды, не от простуды, поверьте старику. Я тут был, я ее хранил. С горя по своем князе, а не от простуды. Да, спамятна мне, княгиня, молодость.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 Приготовляется брак, и брак редкий, брак двусмысленной женщины и молодого человека, который мог бы быть камер-юнкером. Эту женщину введут в дом, где моя дочь и где моя жена. Но пока мест я дышу, она не войдет. Я лягу на пороге и пусть перешагнет через меня.